А что на другой тарелке? Современная наука, в частности квантовая физика и неврология, предлагают людям, живущим в 21 веке, подход к мудрости, который является для них более понятным и наглядным, нежели буддийские догадки о природе реальности, полученные путём субъективного интроспективного анализа. Эти области науки не только помогают объяснить с помощью строгого научного анализа, почему буддийские практики действительно эффективны, но и проливают свет на буддийское понимание дултра-энчаме, приходящих явлений, которые в мгновение ока появляются и исчезают в соответствии с изменениями причин и условий. Но для того, чтобы обнаружить некоторые из этих параллелей, нам нужно глубже заглянуть в мир науки. Ёнге Мингюр Ринпоче. В предыдущих главах мы исследовали происхождение биологического альтруизма и те механизмы, которые привели к появлению этического альтруизма и морали. Теперь нам нужно сделать полшага в сторону, чтобы присмотреться к закономерному итогу традиционной морально-этической системе. Как вы помните, в разделе Зачем биологу буддизм Мы договаривали, что в качестве примера такой системы будет взят буддизм. Почему нам нужно рассмотреть подобный пример? Почему именно буддизм? И почему сейчас? Проблема биологического альтруизма выходит далеко за рамки биологии. Как вы, наверное, уже заметили, размышление о корнях биологического альтруизма это вопрос не только о самом альтруизме, но и о природе человека. Свободе воли, состраданию, любви к ближнему. Если мы лишь временные оболочки бессмертных генов, исполняющие механизмы, подчиняющиеся их эгоистичным интересам, то о какой свободе воли и о каком альтруизме может идти речь? Выходит, что всё, что мы делаем, продиктовано бездушными генами, которые суть просто химические вещества. Понимание этого сыграло с несчастным Джорджем Прайсом злую шутку. Такие мрачные выводы из первой части книги могут привести прямо к экзистенциальной депрессии, если не иметь в виду, что человечество нашло выходы из этого мировоззренческого тупика. Я подобный выход нашёл в рамках философии буддизма. В буддистской дхарме применяется в значении буддийского учения. Относительно легко выделить религиозную и философскую часть. И на мой взгляд, именно философия является основой этого учения. В следующих главах мы познакомимся поближе с тем, как наследственные механизмы управляют нашими поступками и эмоциями, как порождают иллюзию свободы воли. И как делают нас несчастными. Однако знакомясь с такой не очень оптимистичной информацией, стоит иметь перед глазами один из примеров того, как человек может найти выход из эволюционной ловушки. Кроме того, проверенная морально-нравственная система окажется для нас интересной в том смысле, что мы будем видеть закономерный итог развития тех механизмов, о которых говорили выше: эмпатии, рефлексии, чувства справедливости. Перед тем как сравнивать две трактовки нравственности, традиционную и научную, давайте освежим знания о буддийской доктрине и сделаем это, учитывая изложенное. Основная идея буддизма содержится в четырёх благородных истинах. Первое из них гласит, что жизнь есть страдание. И, конечно, эта первая фраза порождает предвзятость относительно того, что буддизм оптимистичное учение. Источник подобных сведений философские словари и учебники по истории религий. Формулировка первой благородной истины через страдание жестковата. И, мягко говоря, несколько ограничена. высокомудрые профессора и составители словарей, наверное, не смогли бы ещё более успешно отбить желание познакомиться с буддизмом, чем растеряжировав всего лишь одну из многочисленных версий формулировок первой благородной истины. К тому же, самую радикальную. Буддизм как учение направлен на поиск счастья, не на поиск истины. не на единение с Богом, не на принадлежность к церкви, не на поддержку единоверцев, не на пасторскую заботу или миссионерство, а лишь на уход от несчастья. Поэтому первая благородная истина указывает на то, от чего надо уйти, а три последующие показывают, как это сделать. Рассуждать о счастье слишком просто. Все это умеют, и очень сложно. У каждого есть своё определение. В самом деле, что есть счастье? Никто не станет спорить, что счастье нельзя притянуть за руку. Оно или есть, или нет. Если человека спросить о критериях счастья, то ответы будут самые разные. Кому-то необходимо уютное семейное гнёздышко, Кто-то хочет прославиться, кому-то нужно, чтобы его никто не трогал, кто-то мечтает о смерти врагов. Говоря о таком счастье, мы имеем в виду тот личный и бытовой уровень удовлетворённости, когда человек говорит: "Вообще-то я вполне счастлив. Только бы дети не болели и вот бы ещё машину поменять". Это бытовое счастье прекрасно соседствует с горестями и печалями. И все мы прекрасно понимаем, что оно временно, легко разрушимо и зависит от очень многих составляющих. Если попытаться определить счастье как чувство, то мы обнаружим его большую сложность. Это и удовлетворенность, и любовь, и наслаждение, и радость, и внутренняя наполненность. Это ощущение невозможно поймать, схватить и удержать. Оно неуловимо и зыбко. Это чувство ослепительно и кратко, мимолётно. Переживая подобное состояние, мы понимаем, что именно это и есть истинное счастье. И мы знаем, что оно спонтанно, тонко, непередаваемо и зависит скорее от внутренних причин, поскольку его испытывают все люди, в том числе и находящиеся в самых тяжёлых условиях. Счастье целостно. и летучи одновременно. И мы говорим, что оно неописуемо. Харма ничего не имеет против первого, бытового счастья. Но всё же она обращена ко второму, внутреннему. Важный момент. Поскольку счастье невозможно описать, буддизм не занимается описанием счастья. Он к нему ведёт. Он описывает способы достижения. Многим нравится определение отхармы как путь к счастью, именно по причине точного и ультрапрактичного подхода. Дхарма утверждает, что настоящее внутреннее счастье и несчастье не могут быть одновременно. Счастье абсолютно. Как только оно возникает, несчастье исчезает полностью и моментально. Счастье уходит И вот мы опять несчастны. Мы не можем быть немного счастливы. Одна какое, что мы можем, а именно определить, что такое несчастье. Оно всегда конкретно. Мы всегда точно знаем, что именно делает нас несчастными. Буддизм подводит к счастью через устранение его антипода несчастья. Иными словами, путь к счастью лежит только через очищение корней несчастья. Первая благородная истина. Рождение болезненно, увидание тягостно, болезнь мучительно, смерть мучительно. Столкновение с неприятным мучительно, потеря приятного мучительно. Любое страстное желание, оставшееся неудовлетворённым, также мучительно. Кратца существование в виде пяти составляющих имеется в виду пять психофизических составляющих личности согласно буддийской философии, порождённых привязанностями, мучительно. Такова монахия, благородная истина страдания. Сутра про ворота колеса учения. Благородная истина страдания дукха ариясачча говорит, что обязательной характеристикой нашего способа жизни является не счастье дукха. Депрессивность формулировки часто шокируют людей, начавших интересоваться буддизмом. Однако дукха имеет более широкое значение, чем страдания. Вот семантическое поле: болезненность, неприятность, страдание, боль, беспокойство, волнение, неудовлетворенность, печаль, несовершенство. Первую истину можно сформулировать чуть более мягким образом: мы прибываем в сансаре. Сансара, дословно с санскрита, блуждание, переход через различные состояния, круговорот. Тёрмен для обозначения нашего привычного существования. Замкнутый круг, в котором желание избежать страдания лишь погружает в него ещё глубже. Сансара не может исчерпаться сама собой, закончиться. Это бесконечное чередование взлётов приятных состояний и перерождений и падений мучительных состояний. Самые возвышенные и приятные формы бытия в сансаре содержат причины будущих страданий. Поэтому альтернатива страданиям сансары не поиск приятных состояний, а выход нирвана. Сформулированная таким образом, она выглядит чуть более романтичной и мягкой, но это обманчивое впечатление. Для людей, знакомых с определением сансары, оно покажется гораздо более жёстким. Слово сансара Вы можете встретить в названиях фильмов, книг, журнальных статей и ночных клубов. Такое слегка игривое отношение к термину играет с нами злую шутку. В популярных буддийских текстах и на публичных лекциях вы часто можете услышать, что мы живём в сансарическом мире, обладаем сансарическими телами и психикой. Это кажется обескураживающим и недиалектичным. Разве у нас нет возможности выйти из сансары? Разве порой наша жизнь не наполнена нирванической радостью, и нам достаточно приложить усилия, чтобы переползти в область свободную от сансары? Оказывается, что нет. Мы не являемся гармоничными существами, одинаково приспособленными и к сансаре, и и к нирване. Мы плоть от плоти сансары. И у нас даже нет понятий, чтобы описать состояние, которое ощущает человек, реализовавший нирвану. Причина заблуждения относительно нашего существования лежит в том, что жизнь в сансаре может быть вполне комфортной и приятной. И мы принимаем эту комфортность и приятность За истинное счастье чуть ли не за нирвану. Если мы принимаем, что сансарическое счастье это не нирвана, а только небольшая передышка, то все становится на свои места. Наверное, наиболее понятное определение первой благородной истины может звучать так: сансарическое счастье не вечна, оно неизбежно закончится и сменится несчастьем. Теперь мы можем сравнить современный подход к счастью с стоическим. Современная психология говорит: вот болезнь, не счастье. Нужно приложить усилия и прийти к здоровью, счастью. Стоик утверждает: мы больны, несчастны. Кратковременные ремиссии, когда боль ненадолго покидает, мы воспринимаем как здоровье, счастье. Но для того, чтобы перестать зависеть от ремиссий, нужно выздороветь. Нам хочется верить в психологию, потому что её трактовка не так пугает и без приложения колоссальных усилий позволяет надеяться на лучшее. Поэтому, оглянувшись вокруг, мы отвечаем тхарме. Но в нашей палате всё такие. Мы ещё нормально выглядим на общем фоне. Лучше сравнивать себя не с пациентами, а с врачами, отвечает Тхарма. И снова от Дукхи. Наши чувства неудовлетворенности, несчастности, потери надежды и тому подобное по сути могут быть связаны с любыми явлениями. Если не принять правильной позиции, то все что угодно может нас расстроить. Далай-лама XIV. При всей очевидности определения первой истины жизнь есть дукха, понять, что стоит за этой краткостью, достаточно сложно. Давайте попробуем суммировать в иерархии этого определения. Первый. Самый грубый и очевидный уровень который шокирует новичков и который будет недостаточным и ограниченным, если его отрывать от остальных. Это звучит следующим образом: наша жизнь обязательно будет включать страдания, болезни, несчастья, ссоры, потерю друзей и близких, старость и смерть. С этим утверждением сложно поспорить. Однако оно двоистно. Получается, что оставшаяся часть бытия Соstate и счастье. Второй, более тонкий уровень гласит: беспокойство, тревожность, неудовлетворённость, жажда большего являются фоном нашей жизни. Это более тонкое определение, которое помогает разделить удовольствие и истинное счастье, которое приходит из внутреннего мира и которое бывает таким редким. Третий уровень касается того возражения, что иногда мы всё же способны испытывать счастье, которое никак не связано с удовлетворением желаний. Это звучит так: даже если вы пребываете в состоянии счастья, оно неизбежно закончится и будет прервано состояниями, описанными в первых двух пунктах. Получается, что самсара не даёт нам ни одного шанса но необусловленное постоянное счастье. Это и есть её основное качество. Ещё один вариант формулировки первой благородной истины бесконтрольность. Мы бессильны, не управляем глубокими механизмами своего бытия. Мы можем сделать нашу жизнь менее несчастной, но не превратить её в окончательное счастье. Нам кажется, что мы контролируем свою жизнь, но это только иллюзия. Эту безосходную, удушающую бесконтрольность сансары можно легко увидеть с помощью простого анализа. Ответьте себе на вопрос: что является главной ценностью в вашей жизни? Что ценнее, чем сама жизнь? Ради чего вы живёте и ради чего готовы пожертвовать Всем остальным. У кого-то это дети, у кого-то родина, светлая идея, любимый человек, семья, репутация, наука, дело всей жизни. Теперь представьте, есть ли у вас гарантии, что вы этого никогда не потеряете? Я искренне вам желаю, чтобы этого никогда не произошло. Но есть ли гарантия? Можем ли мы быть уверены, что самое страшное никогда не произойдёт? Жизненный опыт подсказывает, что шансы потерять весьма высоки. Внутри самсары освобождение от страданий невозможно. Круговерть бесконтрольна. Мы не в состоянии остановить страдания и прекратить проявлять вредоносные эмоции. Мы не рулевые, мы гребцы, прикованные к вёслам. Вторая благородная истина. Теперь о монахе благородная истина о причине страдания. Воистину, это та неутолимая жажда, которая приводит к возобновляющимся воплощениям, связанная с чувственными наслаждениями. поиска моего удовлетворения то там, то здесь. Иными словами, неодолимое стремление к удовлетворению страстей, к следующей жизни, к успеху в этой. С утра проворота колеса учения. Привычное определение второй благородной истины гласит: страдание от желаний Оно такое же правильное и ограниченное, как и зауженная трактовка первой истины. Жизнь есть страдание. Обе эти формулировки далеки от истины, поскольку за бортом остаётся множество дополнительных смыслов. Во второй истине говорится о чём-то гораздо более глубоком и существенном, чем наши привычные и бесчисленные желания. Истина об источнике страдания, Дукха самудая, самудая возникновения происхождения имеет множество формулировок. Неведение, невежество, омрачённое сознание, желание, привязанность все они правильны и даются в контексте того, на чём хочет заострить внимание тот или иной автор. Давайте разсмотрим страдание с точки зрения причин и следствий. Страдания выступают неотъемлемой характеристикой нашего привычного способа бытия. Однако это касается только привычного способа. Страдания не постоянные, они усиливаются или ослабевают, порой уходят. Новое страдание приходит на смену предыдущему, поскольку они имеют переходящую природу, и отдельные виды страданий иногда покидают нас навсегда. Следовательно, причина каждого конкретного страдания исчерпаема. Вывод 1. Жизнь без страданий возможна. Одно и то же событие может крайне огорчить одного человека, оставить равнодушным другого, а третьего и вовсе развеселить. Если мы страдаем в ситуации, в которой другой человек ничего не чувствует, Значит, причина находится в нас самих. Вывод второй. Только мы сами отвечаем за то, что с нами происходит, и то, что мы при этом чувствуем. Причины нынешних страданий лежат в прошлом. Это наши вредоносные поступки, последствия которых постепенно проявляются. Если мы осознали, что все наши горести это последствия собственных ошибок, то сможем ли сразу прекратить производить причины будущих страданий? Вот сейчас последний раз наступим на грабли и больше не ни. Сможем ли мы сразу покончить с поведением, ведущим к страданию? Будем ли мы страдать впредь? Или уже никогда? По-видимому, нет. Очевидно, что мы и дальше будем вести тот же привычный образ жизни и прождать причины страданий. Почему? Просто потому, что не знаем, как остановиться, как вести себя так, чтобы не производить новых несчастий. Получается замкнутый круг. Мы стремимся к счастью, но то, как мы это делаем, приносит нам страдания. Испытывая эти страдания, мы стараемся их избежать, и снова так отчаянно стремимся к счастью, что порождаем еще большие страдания. Как разорвать круг? Для этого мы должны узнать, как жить, не порождая причин новых страданий. Иными словами, устранить наше незнание, неведение. До сих пор наше миро и само восприятие Приносила массу беспокойств. Значит, проблема в нём. Привычное уютное мировоззрение нам дорого, но в пакете с ним идут и неприятности. Мы слишком крепко держимся за свои заблуждения, считая их правильными взглядами. Мы привязались к источнику своих проблем. Неведение является источником остальных омрачений сознания, ненависти, болезненной зависимости. зависти, жадности и прочих. Как это ни странно звучит, но только стремление к счастью заставляет нас воспроизводить все вышеназванные замечательные качества. Привязанность к своему имуществу и мнению порождает зависть и жадность. То, что угрожает имиджу и благосостоянию, вызывает ненависть и страх. Мы неосознанно но очень глубоко уверена, что действия, порождённые этими чувствами, защитят нас и сделают счастливее. Мы все ищем счастья, и только неведение заставляет нас устраивать своё счастье в обратную сторону, загоняя себя в болезненные состояния. И ток причина страданий в неведении. Третья благородная истина. Теперь о монахе, благородная истина пресечения страданий. Воистину это полное пресечение той неутолимой жажды и всех её страстей. Уход, избавление, освобождение, спасение от этой жажды. С утра поворота колеса учения. Третье благородное истинно Дукха не Родха предлагает ответ, доказывает, что страдания можно остановить. Не Родха прекращение пресечения. Истина пресечения связана с истиной о страданиях просто в силу того, что они говорят об антиподах, взаимоисключающих состояниях: нирване и сансаре. Если страдания полностью прекращены, значит, осуществлена нирвана. Иначе говоря, нирвана как состояние абсолютного счастья определяется через отречение от своей противоположности сансары, вовлечённости в самовоспроизводящиеся страдания. Следовательно, причины сансары, те состояния ума, которые приводят к несчастью, противоположны причинам нирваны. Освобождение от страданий называется нирваной. В санскрита угасание, затухание. Этот термин подвергся бесчисленным смысловым спекуляциям. Обычно в него каждый вкладывает своё понимание счастья и конечного смысла существования. Будда подводил к тому, что такое нирвана, перечисляя то, чем она не является. Это не место, Не концепция, не некое эмоциональное состояние, но она есть полная противоположность состоянием, указанным в первой благородной истине. И, соответственно, причины нирваны противоположны причинам сансары. Причины счастья противоположны причинам страданий. Третья истина даёт надежду на полноценное счастье, а не на сурогат. Сообщает о возможности окончательного радикального освобождения от страданий. Она компилирует комплекс знаний, освещающих глубокую природу сознания. В этой истине объединены самые сложные темы буддийской философии. Трактаты, посвящённые темам третьей истины, оперируют настолько тонкими субъективными понятиями, что их сложно вербализировать. Зачастую информация может быть подана лишь иносказательно и образно, поскольку её невозможно прямо сформулировать и передать словами. Однако, несмотря на то, что третья наиболее сложна для понимания, именно она определяет буддизм как таковой, поскольку информация, изложенная в остальных истинах, в той или иной мере присутствует и в других индийских философских системах. Четвёртая благородная истина. Пожалуйста, ни на секунду не допускайте, что эволюционное объяснение как-то умаляет или обесценивает благородные чувства сострадания и милосердия. Ричард Докинс Четвёртое истина говорит о пути спасения от страданий. Дукха неродха марга. Марга путь. Поскольку мы знакомы со второй благородной истиной, то можно сказать, что полное прекращение неведения приводит нас к нирване. А неведении мы тоже говорили. Это неведение того, каким именно образом всё существует и кто мы такие есть. Неведение заставляет нас верить в иллюзорные, ложные, надуманные способы существования. Окружающий мир кажется таким прочным и надёжным, единственно возможным, но он кажется таким только потому, что мы привыкли видеть его именно таким. То есть мы видим не мир, а общепринятое описание, некую картинку, которую всем обществом Все его истории узаконили, договорились видеть. Это и есть неведение. Неведение того, как всё обстоит на самом деле. Противоположность неведению мудрость. Сначала рождается знание, а затем на основе этого знания развивается мудрость прямого восприятия действительности. Каким же образом достигается мудрость? Обычно здесь говорят о трёх видах обучения: обучении нравственности, обучении сосредоточению, обучении мудрости. Это обучение в первую очередь должно изменить наше обычное состояние сознания: рассеянность и блуждание мыслей. Наш ум переполняют мысли, которые мы не в состоянии контролировать. Они полностью занимают всё время и энергию. рациональные мысли, эмоции и желания. Всё это взаимно перетекая, образует континуум того, что мы считаем своим обычным состоянием. Печально то, что при этом мы думаем, что контролируем себя. Вот первое проявление неведения иллюзия владения своим умом. На самом деле наш внутренний мир совершенно беспорядочен. И поступки оттуда выскакивают как чёрта с табукерки. В основе духовного пути лежит практика нравственности. Как ни неожиданно это звучит, но практика нравственности помогает преодолеть рассеянность ума, получить хотя бы некоторый контроль над хаотичным мыслепотоком. Нам может показаться, что без нравственность и рассеянность ума никак не связаны, Нод Харма указывает нам на их взаимосвязь. Для того, чтобы не грешить против совести, мы всегда должны осознавать то, что мы делаем, осознавать свои поступки, мысли, желания. Потому что большинство наших безнравственных мыслей и действий происходит неосознанно. Проявить раздражение, повысить голос и вступить в ссору, пожадничать, ощутить зависть и соперничество, посплетничать. Всё это мы выдаём автоматически. После знакомства с практикой нравственности человек подходит к практике сосредоточения, которая приводит подготовленный ум в состояние медитативного равновесия. Это следующий этап укрощения ума, с помощью которого он становится податливым. На этом этапе учится подавлять негативные эмоции на ранней стадии, не давать им разворачиваться в сознании. Последний этап практика мудрости, которая освобождает ум от восприятия любых ложных форм бытия. Полное развитие мудрости устраняет даже семена омрачения сознания. Это выход из сансары. Буддизм о нравственности. Нравственность лестница ко всем благим качествам. Основа, подобная земле, основе деревьев и прочего. Она идёт впереди всех благих качеств, как впереди всех идёт предводитель каравана. Она провиант для путников по опасным дорогам сансары. Оружие, уничтожающее врагов. Омрачение. Заклинание, избавляющее от змеиного яда омрачений. Мост, переводящий через реку зла. Дже Псонкапа. Буддизм утверждает, что в основе возникновения эгоизма и негативных эмоций лежит ложный способ описания действительности. С этой точки зрения дилема плохой и хорошей является заблуждением. Харма переносит вопрос в плоскость ясного или ложного восприятия. И если попытаться сформулировать буддийский подход на привычном языке, то очень приближённо можно сказать, что на плотном, поверхностном, омрачённом уровне сознания человек эгоистичен. И таким образом его суть негативна. На более глубоком, очищенном альтруистична. И на еще более тонком, почти недостижимом, нейтрально. Если в соответствии с этой градацией перефразировать вопрос, то он будет звучать так: какая природа человека глубже, благая или вредоносная? В буддизме альтруизм и сопровождающее его сострадание рассматриваются как естественное чувство. скрытое в каждом существе. Важность этого понятия невозможно переоценить. Это одна из двух составляющих духовного пути и характеристика пробуждённого сознания. Сострадание как философская тема разработано до тончайших нюансов. Ему посвящено бесчисленное количество трактатов. Необходимость, неизбежность прихода к состраданию основана на постулате о взаимосвязанности, взаимозависимости живых существ. Логика буддийского объяснения природы сострадания слишком обширна. Поэтому обозначим тезисно. Буддизм трактует личность как иллюзорное явление. Все компоненты личности зависят от конкретных причин и поэтому являются временными. То, что мы описываем как я, состоит из черт, которые мы приобрели в детстве под влиянием определённых событий. Если бы этих событий не было, то та или иная черта отсутствовала бы в нашем характере. Таким образом, то, что мы воспринимаем как я, состоит из иллюзорных характеристик. Мы привычно описываем себя как мужчину, женщину определённого возраста, с конкретным именем, достоинствами и недостатками. Наш разум обладает всей этой информацией, которая хранится в памяти. Если убрать любую из подобных составляющих, то наше я не исчезнет. Если мы забудем своё имя, то наше бытие не прекратится. Это будет всё тоже я. Если мы забудем о каких-то событиях, то всё равно будем ощущать себя личностью. Если мы изменим свои качества, станем не добрыми, а злыми или из сккупцов превратимся в щедрых людей, то всё равно будем уверены, что я сохранилась. Получается, что ни одна из наших черт не содержит я. Значит, наша личность сформирована под влиянием событий, которые для нас выглядят набором случайностей. Следовательно, наше "я" в действительности не существует как независимый и постоянный феномен. Единственное, что мы можем утверждать, это сам факт быть и я в своей самой тонкой форме, чистое восприятие окружающего. Этот феномен мы никак не можем убрать и при этом утверждать, что я осталась. Этот процесс отражения действительности обезличен, не имеет никаких характеристик и лишён любых свойств, составляющих я. Он не имеет пола, возраста, знаний и так далее. В буддизме этот процесс называют потоком ума. Именно этот поток служит той основой, которая постепенно обрастает характеристиками и формирует индивидуальность. Поскольку наша индивидуальность является иллюзорной и поток восприятия безличен, то можно сказать, что причина внешнего мира, сформировавшая и я, неотделима от него. Фактически черты нашей личности являются продолжением внешних причин, которые их породили. Получается, что я не начинается нигде и ничем не ограничена, кроме нашего нелепого убеждения в том, что она отдельна и самодостаточна. Как порождение безличного потока восприятия, мы не начинаемся и не заканчиваемся нигде. Любой наш поступок порождает изменения во всём мире. Любое событие внешнего мира влияет на нас. Получается, что нет никакого отдельного существования и разделения на я и они. Это искусственное заблуждение. То, что плохо для они, плохо и для меня, и наоборот. Понимание этого приводит к тому, что человек просто не в состоянии никому навредить. Таким образом, он навредил бы себе. Также он сострадает всем существам, потому что убеждён, что не отделим от них. Понимание такого факта приводит к глубокому сопереживанию всем, кто окружает такого человека. Таким образом, сострадание и альтруизм являются в результате познания реальности как естественные состояния. Основной незыблемый императив сложнейшего свода буддийской нравственности не причинение вреда, ахимса. Бесчисленные тама по буддийской этике подводят нас к тому, чтобы человек во всех деталях увидел, что именно является тем самым вредом, который нельзя причинять. Нравственность в буддийских текстах обозначается словом шила, что переводится как привычка, поведение, природа, характер или моральные предписания, моральный кодекс. В практическом смысле к шиле можно отнести все обеты, предписания, правила. Главная задача этих правил не порождать негативной кармы и таким образом не вредить себе. Следовательно, стартовая мотивация эгоистическая. Получается, что Шила пробуждается к жизни под влиянием агаизма, но приводит к альтруистическому способу жизни. Внутреннюю суть Шилы формирует глубокое убеждение в том, что принося другим вред, мы порождаем негативную карму и тем самым вредим себе. Из такого глубоко прочувствованного убеждения и вырастает ахимса. Постепенно осваивая этот комплекс предписаний, человек приходит к более тонким ощущениям, временно скрытым под панцирем эгоизма. Таким образом, человек изменяет своё поведение от того, что нельзя, к тому, что нужно, руководствуясь уже не системой запретов, а активным со страданием. Высшим проявлением этике является нравственность, основанная на комплексе чувств, которые описываются частично синонимичными названиями: альтруизм, со переживания, со страдание, любовь, сочувствие, доброта. Постепенно принимаете ощущения как естественные. Человек обнаруживает, что они тоньше и удобнее, чем негативные. И что они не несут после себя горького послевкусия, как те привычные эгоистичные состояния, в которые он был погружён ранее. В буддизме существует масса образов для демонстрации того, что омрачения не являются нашей сутью. Слиток золота, покрытый грязью, всё равно остаётся золотом. Просто нужно очистить грязь. Небо, закрытое тучами, Всё равно голубое. Мы убедимся в этом, когда тучи разойдутся. Но самым показательным кажется пример стакана с грязной водой. Если мы не будем его трясти, то муть постепенно осядет на дно, и сверху останется чистая вода. Муть не является природой воды, не является чем-то необходимым для существования воды. Она просто присутствует в ней временно, пока вода не отстоится.